Китсун кивнул. Впереди он увидел летевшего в их в сторону вертолет. Он двигался на высоте не более трехсот футов над головой. Гляди-ка. Вертолет со свистом пронесся над Бьюиком и трейлером, оставив за собой струю холодного воздуха. Джинни сказала, быстро они подняли тревогу. Она посмотрела на часы. Было десять минут первого.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 Все трое скорчившись лежали на полу. Марган держал наготове пистолет, твёрдо решил разрядить его в любого полицейского, который сунется в трейлер. Они вздохнули с облегчением, когда почувствовали, что биовик набирает скорость. Марган расстегнул пиджак. Повязка, которую наложила ему Дженни, промокла от крови. Рана явно опять кровоточила. Блэк очень хотелось уладить отношения с Марганом.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 Что мы будем делать? думал он. Никто лучше его не придумает, как выбраться из этой ситуации. Да, им станет по-настоящему туго. Корен помрёт, а мы пропали. Блека постился на корточке рядом с морганом и принялся за дело. Через несколько минут он наложил повязку, и кровь остановилась. Теперь будет порядок, сказал он, и вытер губы тыльной стороной ладони. «Не пропустить ли глоток?» «Давай, давай», — ответил Морган с горечью. «У тебя-то есть на то причины». Блэк налил три стакана неразведенного виски и раздал их. Они вдруг почувствовали, что Бьюик свернул с автострады. Как только колеса трейлера покатились по грунтовой дороге, он сразу же начал подпрыгивать и раскачиваться. Все трое быстро допили свои виски, Марган плотно сжал губы, превозмогая боль. Он лежал на полу, и при толчках его ударяло о твёрдую поверхность досок. Через некоторое время Бьюк заметил ход, потом остановился. Ещё через 2-3 минуты задняя стенка трейлера поползла вверх. Дженни, а затем и Китсон заглянули внутрь. "Ну что, всё в порядке?" взволнованно спросил Китсон. Его испугала бледность Моргана. Морган взглянул через голову Китсона и увидел, что они свернулись с дороги и остановились в еловом леске. Дорога, находившаяся в футах в тридцати, от них была пуста. Она вилась вверх по холму и примерно миль через шесть выходила на Фаунлейк. Над головой они услышали гудение самолета. Этот звук насторожил Моргана. Оставаться здесь было опасно. Он там ещё жив, и Морган показал большим пальцем назад на кабину. Надо его вытащить. И здесь довольно подходящее место. Закрой прицеп. Мы сами тут справимся. Сними колесо у Билл и как будто у тебя прокол. Если увидишь какую-нибудь машину, стукни по стенке трейлера. Дженни, ты садись у дороги, возьми корзинку с едой. Делай вид, что готовишь закуску. Давайте, действуйте. Китцно стала очень не по себе. Что вы собираетесь с ним делать? Огобы Морган растянулись и вбежала в ни в лыпки. А сам-то ты как думаешь? Закрой трейлер, займись своим делом. Постойте, почти взвизгнул джип. Я выйду отсюда. Не хочу, чтобы при мне всё это меня не касается. Я брался только открыть сейф. заткнись, рявкнул Морган, выхватив пистолет, направил его на джип. ты откроешь эту проклятую дверь его кабины и будешь делать всё, что я прикажу, иначе я тебя пристрелю как собаку. Выражение его лица испугало джипа ещё больше. "Ты не сделаешь этого, Фрэнк", он умоляюще взломил руки. "Выпусти меня отсюда". Морган взглянул на кицуна. "Делай, как я сказал, закрой дверь и займись колесом". Кицун трясущимися руками опустил стенку трейлера. Тяжело дыша, Он открыл багажник джипа и вытащил домкрат. Морган сказал спокойно, казалось, без всякого выражения. Значит, так, джипа. С этой минуты ты начинаешь зарабатывать свою долю добычи. До сих пор до тебя всё было просто. Теперь и тебе здорово достаётся. Так что приготовься. Немедленно открой эту чёртову кабину. Дыхание джипа прерывалось от страха. Он подошёл к дверце кабины и стал её рассматривать. Блэк следил за ним, переводя глаза с него на Морган, и снова на него. Аджепа увидел, что открыть кабину не трудно. Дверь здесь не прилегала к обраню вплотную, как дверца сейфа. Морган тоже сразу заметила это. Давай сюда монтировку и молоток. Эту дверь можно просто взломать. Аджепа вздрогнул. Он представил себе, что будет, когда он откроет кабину.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 Морган продолжал бить молотком, пока не загнал рычаг в щель почти на 10 сантиметров. Потом он бросил молоток и посмотрел на Блека. «И ты тоже в кусты, предатель!» Блек вытащил пистолет, висевши на плечевом ремне, и подошел вплотную к Моргану. «Когда ты доделаешь свое дело, я сделаю свое!» Лицо его было твердо, взгляд решителен. Морган язвительно улыбнулся. «А-а-а!» пытаешься спасти свою долю. Брався Франк. Открывай кабину, я прикончу его. Маргона приготовился всей своей тяжестью нажать на манитовку, но замер на месте, услышав быстрый, тройной стук в стенку трейлера. Кто-то идёт. А ну потише. Блэк подошёл к окну и взглянул через навеску. В нескольких метрах от Дженни, сидявшей у дороги, остановилась машина с прицепным домиком. Из машины вышел мужчина средних лет с добродушным красным от загара лицом. В кабине сидели женщина и маленький мальчик. Они смотрели на бьюик и на трейлер. Блеку слышал, как мужчина спросил: "Не могу ли я чем помочь, мисс?" "Спасибо, всё в порядке. Можу справиться сам. Спасибо большое." "Вы едете в Фаунд Лейк?" спросил мужчина. "Совершенно верно. Мы тоже." Были здесь прошлым летом. А вы прежде здесь бывали? Дженни покачала головой. Нет. Вам очень понравится. Там здорово. Обслуживание прекрасное. А меня зовут Фред Брэдфорд. Это моя жена Эмили и Фред младший, сынок. У вас три детишки есть? Дженни рассмеялась. Блэк поразился, что смех её звучит так естественно. Нет, пока ещё нет. У нас только свадебное путешествие. Бретфорд хлопнул себя по ляшке. Его добродушный смех будто полоснул по нервам тех, кто прятался в трейлере. "Надо же. Слышь, слышишь, Милли, у людей свадебное путешествие". Женщина в машине неодобрительно нахмурилась. "Иди сюда, Фред", позвала она резко. "Ты мешаешь этой молодой даме". "О, верно, верно, ты права", Бретфорд улыбнулся. "Опростите мне, миссис". "Гаррисон", подсказала Джинни. Жаль, что муж там занят с машиной. Ну, что за пустяки. Надеюсь, мы еще встретимся. А если не получится, желаю вам счастливо провести медовый месяц. Благодарю. Брэдфорд вернулся к своей машине, залез в кабину, помахал рукой и тронулся дальше по дороге. Морган и Блэк с тревогой посмотрели друг на друга. Если покойничек начнет стрелять, они услышат выстрелы. «Неважно», — ответил Морган, который чувствовал себя так плохо, что ему все было безразлично. «В этих лесах наверняка охотятся. Подумают, стрелял кто-нибудь из охотников». Он взялся за рукоятку. «Давай, надо вытащить его». Через окно послышался голос Китсуна. «Ну как у вас дела?» Морган чуточку приподнял стекло. «Оставайся на месте», — сказал он. и предупреди нас, если покажется кто-нибудь ещё. Мы сейчас его вытащим. Китсон попятился от окна, ощущая внезапную тошноту. Морган опустил стекло и кинул блеку, готов. Ага. Морган навалился на монтировку и Джипо закрыл лицо руками. Дэв Томас, водитель бронемашины, лежал на полу. Боль в раздробленной скуле была невыносимой, но он терпел ее с астоическим мужеством. Пуля Моргана прошла сквозь нижнюю часть у лица, раздробила скулу и вырвала полоску из языка. Боль и шок вызвали долгий глубокий обморок, и он нескоро пришел в себя. Томас сразу же понял, что потерял много крови. Он только наполовину осознавал, что произошло,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 Его не оставляла мысль о том, почему машина движется и раскачивается. Поразмыслив, он решил, что бронемашину поставили на какой-то другой вид транспорта. Он признавал про себя, что придумано здорово, однако все же недостаточно здорово. Стоит ему нажать кнопку радиопередатчика, и непрерывный сигнал приведет полицию к бронемашине, как бы хитроумно ее не спрятали. Он знал, что должен прежде всего пустить в ход эту сигнализацию. На передатчик находился у него за спиной, немного повыше головы. Чтобы добраться до него, Томасу надо было повернуться на бок и протянуть руку вверх. Он понимал, что поворачиваясь, причинит себе острую боль. В спокойном положении эта боль была всё же терпимее. И вот он лежал и вспоминал худое, по волчье злобное лицо человека, который выстрелил в него. Кем мог быть этот человек? Девушка с спортивной машины тоже участница ограбления. Операция надо признать задумана хитро. Катастрофа выглядела очень правдоподобно. И он был бы рад, что охранник Майкл Дирксен не оплашал, связался с агентством и сообщил о катастрофе. Иначе бы там подумали, что их купили как сосуноклов. По крайней мере, у них было разрешение агентства посмотреть, в чём там дело. Трудно поверить, такая хорошенькая молоденькая девушка влезает в этокое чайное дело в полузабытье, думал Томас. Она немного напоминала ему Кэри, его тринадцатилетнюю дочь. У Кэрри были волосы того же цвета, но, конечно, было далеко до этой девушки, хотя, как знать, может быть, из нее тоже вырастет красавица. Такие вещи никогда нельзя предвидеть. Это дело удачи. Дочь обожала его, считала героем. Она всегда повторяла, что только очень смелый человек решится водить машину, набитую деньгами. Он подумал, сейчас удачу.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 Выключатель как раз у тебя над головой. Почини его книзу, и через полчаса, и даже раньше, сюда двеница целая армия патрульных машин. А ты будешь героем. Во всяком случае, надо попробовать. Разве так трудно? Немного потерпеть. Там особо, однако, потребовалось несколько минут, чтобы собрать всё своё мужество и сделать движение. Его при этом пронзила такая острая боль, что он снова потерял сознание и лежал неподвижно, почти касаясь рукой педали сцепления. Неожиданный удар молотком привели его в сознание, и он открыл глаза. Перед ним находилась стальная шторка, прикрывающая стекло кабины. Он мог теперь видеть полоску дневного света сквозь щель, неплотно прилегающую шторки. Напрягая зрение, он заметил конец монтаровки, которой силой вгоняли в зазор между шторкой и рамой окна кабины. Значит, они решили прикончить меня, подумал он. Ладно, мне всё равно. Но одного из них я прихвачу с собой, если сумею. Уже это я должен сделать. Иначе Майк не простит мне, что я не разделался с ними за него. Хорошо бы прихватить двоих.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 Он почувствовал, что снова теряет сознание и огромным усилием воли отогнал дурноту. Про себя он повторял «Скорее! Скорее!». Потом мужской голос сказал «Если покойничек начнет стрелять, они услышат выстрелы». Другой голос ответил «Неважно, в этих лесах наверняка охотятся. Подумает, стрелял кто-нибудь из охотников. Давай, надо вытащить его». Пестрая прокетомас assassination стал всё тяжелее. Он понял, что больше не может целиться в окно. Придётся ему подождать, пока не откроют дверь. Тогда не трудно будет попасть в туловище. Кто-то за дверью всей тяжестью навалился на ручак, раздался треск. Томас ожидал, с трудом переводя дыхание от боли, но полный решимости, опасный, как разъярённый загнанный лев.